Италия, Рим, 17 декабря, пятница, 19.56. Время местное. Кто может заметить, что тьма неоднородна? Кто может различить чернильно-черные нити, скользящие внутри антрацитовой мглы? Если игра полутонов, если причудливые оттенки черного и серого еще доступны взгляду, то под плащ мрака ему не проникнуть. Чтобы прочитать душу теней, надо знать много тайн великого черного. Не зря ведь некоторые говорят, что спящий не спит, а заблудился по ту сторону тьмы. А нити, скользящие по черному, знают все, ведь большая часть секретов скрывается под покровом мрака. Считается, что это лучшая защита, что ни одно слово не просочится из-под черной завесы, что тьма безмолвна и мертва. Наивные. Те же, кто знает или догадывается о тайнах Великого Черного, пытаются бороться, прятать свои секреты от вечных теней. Но получается не всегда. Тень – зверь, способный поглотить все на свете. И никто, даже князь Темного двора, не может сказать, что повелевает Великим Черным. Со зверем нужно дружить, приказывать ему бесполезно, а заставлять его подчиняться – гибельно ответит. Мужчина, сидевший на уличной лавочке, поднялся на ноги и потянулся так, словно пробудился от сна. Возможно, он действительно спал, ибо покинув холодное сиденье, мужчина покрутил головой и сделал несколько энергичных движений руками. Так ведет себя человек, заснувший в неудобной позе. Странно только, что на него не обратили внимания ни прохожие, ни полицейские, периодически проходящие по улице. Заснуть зимой на холодной, да еще стоящей в тени е верный способ не проснуться. И пусть мужчина походил на бродягу, плотная куртка армейского образца, грубые штаны, ботинки на толстой подошве, его не должны были оставить одного. Ведь совсем неподалеку есть ночлежка, где обездоленному нальют миску супа и выделят спальное место. Но никто не подсказал мужчине, где следует искать кровь Никто не разбудил. Никто не пришел на помощь. Никто не заметил или странный бродяга не хотел, чтобы его видели. Мужчина поправил вязаную шапочку, натянутую почти на самые брови, и побрел вверх по улице неспешной походкой крайне усталого человека, засунув руки в карманы и шаркая ногами по припорошенному снегом тротуару, погруженный в свои мысли. Редкие прохожие сторонились его, словно боясь прикоснуться. Инстинктивно чувствовали, что бродяги следует уступить дорогу. Люди отводили взгляды, опускали головы, прибавляли шаг. И сами не смогли бы ответить, почему они так поступают. Они просто обходили странного мужчину в вязаной черной шапочке. А он не замечал их. Не наслаждался видом сторонящихся людей, не ухмылялся презрительно, чувствуя свою силу. Просто шел. Изредка бормотал под нос какие-то слова. Пару раз поднял плечи, словно расписываясь перед собой в неосведомленности, и вдруг остановился, замер как вкопанный, прервав движение на полушаге, и медленно повернулся вправо к небольшому переулку, в котором стоял маленький, лет 12 мальчик. Ребенок не плакал, но ему было очень плохо, и почувствовавший его боль мужчина не смог пройти мимо. Что случилось? Мальчик отвернулся, но не убежал. Остался стоять, прислонившись к холодной стене дома, кутаясь от ветра в яркую куртку. «Как тебя зовут?» «Джанни». «Хочешь есть, Джанни?» «Есть?» Ребенок наконец-то взглянул на странного мужчину. Повернул к нему лицо с грязными дорожками от слез. Мальчик не плакал сейчас. Он рыдал раньше, до того, как появился незнакомец. «Ты выглядишь голодным, а у меня как раз есть сэндвич». Мужчина протянул вперед руку, щелкнул пальцами и – раз! На ладони оказался завернутый в целлофан бутерброд. Валя! Ребенок вздрогнул. «Вы, фокусник?» «Знаю, несколько трюков», – усмехнулся незнакомец. «Будешь есть?» «А вы?» «Только что я съел два таких». Сомнения терзали Джанни недолго, всего несколько секунд. А потом голод победил осторожность, и мальчик неуверенно протянул руку. «Спасибо». «Приятного аппетита!» Джанни развернул пленку и впился зубами в сэндвич. Проживал, откусил еще. «Не забудь о своем друге», — улыбнулся мужчина. «О каком?» «О том, что сидит под курткой». Ребенок перестал жевать, а посмотрел на незнакомца. «Как вы узнали?» «Я ведь фокусник». Мальчик расстегнул молнию, и любопытный щенок немедленно высунул на свет лобастую голову. «Я ушел из дома». Тихо произнес Джанни. «Почему?» «Они не разрешили мне взять Рокки». «Они — это родители?» «Да». «И чем они мотивировали запрет?» «Сказали, что от собаки в квартире будет грязно, и его надо кормить». «А ты?» «Что я?» «Что ты ответил?» Джанни, скармливающий щенку кусочек вареного мяса, недоуменно посмотрел на мужчину. «Я должен был ответить?» Ты совершил серьезный поступок, принес в дом живое существо. Теперь ты отвечаешь за Рокки. Его жизнь в твоих руках. Родители ни при чем. Но они запретили. Выслушай меня до конца. Мужчина помолчал. Ты взял на себя ответственность, столкнулся с первыми трудностями и готов отступить. Я ушел из дома. Надолго Джанни отвел глаза. Через пару часов станет совсем холодно и темно. Ты испугаешься и вернешься к родителям. Или они обратятся в полицию, тебя найдут и привезут к ним. А что будет с Рокки? Они поймут, что я очень хочу иметь собаку и разрешат ему жить с нами. А если не разрешат? Не стоит полагаться на волю случая. Твой отец может проявить твердость и предложить выбор остаться на улице, Или бросить щенка. Что ты выберешь? — Не знаю, — прошептал Джанни. — Вряд ли у всех встреченных тобой людей в кармане окажется лишний сэндвич. Мальчик посмотрел на целлофан, скомкал его и спрятал в карман. — Что мне делать? Учиться отвечать за свои поступки. — Как? — Давай подумаем. Мужчина присел на корточке и прикоснулся пальцем к холодному носу щенка. Родители сказали, что от собаки будет грязь, и ее надо кормить. Правильно? Да. Пообещаем убирать зародки и зарабатывать на еду для него. Уверен, в этом случае тебе пойдут навстречу. Я могу разносить почту, шмыгнул носом Джанни. Хорошая мысль, одобрил незнакомец, или доставлять пиццу. Но не забудь о том, что у тебя станет меньше времени на игры». — Собака требует внимания, и ты потеряешь кусочек своей свободы. — Зато у меня будет друг, — тихо произнес ребенок. — Ты начинаешь понимать, — кивнул мужчина. Щенок лизнул Джанне в щеку. Мальчик улыбнулся, прищурился. — Вы думаете, отец согласится? — А если он нормальный мужчина, то даст тебе шанс подтвердить обещание делом. Я бы на его месте поступил именно так. «Ваш сын тоже принес домой щенка?» Незнакомец помолчал, видимо, обдумывая, стоит ли откровенничать с маленьким мальчиком, после чего отрицательно покачал головой. «Нет, мой сын не приносил домой щенка. Просто когда-то я сам сбежал из дома. Правда? Правда. Вам не разрешили принести в дом щенка?» Весь мир Джанни сосредоточился вокруг одной проблемы. Мужчина улыбнулся. Все было немного иначе. Я ушел, потому что испугался ответственности. Я отказался ухаживать за щенками. Решил, что это не для меня. «У вас были щенки?» «Довольно много». Мальчик со страхом посмотрел в глаза незнакомца. «Они умерли?» «Нет, не умерли». Мужчина почесал руки за ухом. «Они выросли без меня». А я до сих пор не знаю, правильно ли поступил.